125. -е. Безумный человек. Вы не слышали ничего о том безумце, который среди бела дня засветил фонарь, выбежал на рыночную площадь и принялся кричать «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» Но вокруг стояло много таких, кто как раз не верил в Бога, и потому они его подняли на смех. «А разве он потерялся?» — спросил один. «Он что, заблудился, как дитя малое?» Подхватил другой. А может быть, он попросту спрятался? Может, он нас испугался? Или пустился в плавание, в далекие края? Так кричали они, заливаясь хохотом. Безумец разбежался и врезался в самую гущу толпы и, окинув ее пронзающим взором, воскликнул. «Куда скрылся Бог?» «Я скажу вам». «Мы убили его, вы и я. Мы все его убийцы. Но как мы...» Сделали это? Разве есть у нас силы, чтобы выпить целое море? Кто вложил в наши руки губку, чтобы мы стерли линию горизонта? Что содеяли мы, когда сняли цепь, соединявшую эту землю с ее солнцем? Куда же теперь она движется? Прочь от всех солнц. Разве можем мы теперь твердо стоять на земле? Ведь мы падаем непрерывно. Назад и в сторону, и вперед, без разбору. И существует ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном ничто? Может быть, это дыхание пустого пространства? Разве не стало холоднее? Не спустилась ли на нас ночь? Она все пребывает и прибывает, Ее становится все больше и больше. Может быть, нужно уже зажигать фонари среди дня? Разве мы не слышали шума? Это могильщики готовят могилу Богу? Разве не доносится до нас запах божественного тления? Ведь и богам не избежать тления. Бог умер. Бог умер навсегда. И убили его мы. Как найти нам утешение, нам, убийцам из убийц? То самое светлое, самое могущественное, что было в мире, истекло кровью под нашими ножами. Кто смоет эту кровь с наших рук? Где та вода, которая могла бы принести нам очищение? Какие искупительные феерии, какие священные игры нам придется измыслить? Не слишком ли велика для нас ноша этого великого деяния? Быть может, мы сами должны обратиться в богов, дабы оказаться достойным содеянного? Никогда не было совершено деяние более великого, и все, кто родится после нас, будут благодаря сему деянию принадлежать уже к новой истории, более великой, чем вся история прошлого. Сказав это, безумец замолчал и снова обвел взглядом своих слушателей, но и они молчали, только глядели на него с удивлением. И тогда швырнул он фонарь озимь, так что тот разлетелся на мелкие кусочки, и огонь угас. «Слишком рано пришел я», — сказал он. «Время мое не приспело». Это огромное событие еще где-то в пути, оно идет к нам, весть о нем еще не дошла до слуха людей. Грому и молнии нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нужно время, даже после того, как они свершились, чтобы их можно было бы увидеть и услышать. Но это деяние все еще недосягаемо для вас, как недосягаемы самые далекие звезды, но все же вы совершили его. Рассказывают также, что в тот день безумцу удалось проникнуть во многие храмы и пропеть там свой «Реквием Этернам Део» — «Вечная память Богу». Его прогоняли и призывали к ответу, но он твердил только одно — разве эти храмы не могилы и надгробия Бога? 126. Мистические объяснения Мистические объяснения считаются глубокими. На самом же деле их нельзя назвать даже поверхностными.